Глава 8. 27 сентября 1993 года. Да, работа в коллективе — это совсем не то, что в одиночку. Когда обязанности четко распределены, и одному не приходится думать за всех, дело спорится гораздо быстрее, а результат получается надежнее. Конечно, всегда есть риск, что какое-то звено цепочки запаникует и даст сбой, В конце концов, это Вова Данилов знал этих людей, а я с ними знаком всего несколько дней, и не сказать, что очень близко. Но, по идее, осичек быть не должно. Они все-таки не мальчики-желторотики, многое прошли. А цель у нас одна — выбраться из того дерьма, в котором мы оказались. А общая цель всегда сплачивает и не дает расслабиться. Варианты на свое первое дело мы прочитали все, что могли, предусмотрев разные варианты развития событий. Запаслись балаклавами, перчатками, черными очками. Закупились неприметной одеждой, причем сразу решили покупать ее на разных рынках и каждый раз менять точки закупки, чтобы не светиться с выбором, к примеру, осенние куртки в одном и том же месте дважды за неделю. Конечно, у продавцов за день перед глазами проходят сотни человек, но мало ли. На чужую забывчивость и невнимательность лучше не полагаться. В общем, если бы существовали учебники по организованным нападениям, наш совместный дебют можно было бы занести туда как образец кристально чистой работы. С трофейным стволом я тоже повозился. Ствол был паленый и наверняка засвеченный. На таком вполне могла висеть мокруха. Поэтому пришлось провернуть с ним некоторые манипуляции. Я взял вязальную спицу, обмотал ее мелкой наждачной бумагой. И слегка шлифанул канал ствола. Микрорельеф после этого изменится, и следы полей нарезов ствола на выстреленных пулях будут теперь другие. Плюс чуть-чуть подшлифовал боек, чтобы он оставлял другие следы на капсуле стреляных гильз. Шлифанул зуб отражателя, его чтобы оставлял другие следы на донце гильз. Такими манипуляциями я ствол обнулил. Теперь у пистолета будет другой характер микрорельефа, отображающийся в следах на пулях и гильзах при стрельбе. К ларькам мы решили не идти. Одного человека с задней стороны палатки можно и не заметить, а заметив, не придать особого значения. Стоит себе кто-то и стоит, мало ли. А вот трое крепких мужчин возле торговой точки уже привлекают внимание. К тому же надо было успеть быстро натянуть балаклавы. Не будем же мы разгуливать в них по району, а на виду делать это довольно глупо. Поэтому бандитов мы поджидали в подворотне, через которую они должны были проходить после сбора урожая. Уходили они всегда по одному и тому же маршруту, так что у нас была возможность прикинуть удобную дислокацию для каждого. Илья стоял на стреме, я готовился работать кастетом, Петр страховал меня с пистолетом и дубинкой наготове. А вот и ракетиры. Как мы и предполагали, идут примехоньки на нас. Стали заметно осторожнее. Уже не гогочут на всю улицу, а разговаривают тихо и односложно, поглядывая по сторонам. «Нет, ребята, вам это все равно не поможет», — подумалось мне. Я размял правую кисть, поправил балаклаву. Рука уверенно нащупала в кармане костет. «Здорово, Рэкет!» Я вывернул из-за угла, ударяя кулаком с костета маладонь. Бандиты вздрогнули, остановились и коротко переглянулись между собой. Петр не заставил себя долго ждать. «Сигаретки не найдется, братва?» Он вырос сзади двух рэкетиров, отрезая для них путь к отступлению. По лицам рэкетиров я видел, что они пытаются сообразить, что делать дальше. Поздно, братцы, пить боршоми, им было не уйти. При этом бодрости духа они явно не теряли. «Я ж говорил, что эта сука не одна!» Начали перешептываться бандюки. «Вообще ноль базару, погоди, братва!» оживился первый, повысив громкость. «Вы, походу, не в курсах, на кого наезжаете?» «Непонятка какая-то вышла. Мы Филимоновский, подключился второй. «Хотите себе могилу собственными руками рыть?» Для парней, зажатых в подворотне, разговаривали они борзо. Я вспомнил, как один из них молил о пощаде в ларьке, а теперь оперился. Что было общего у всех этих бандитов-ганстеритов, так это слепая уверенность в собственных силах и в безнаказанности. Но чем выше поднимаешься с таким нездоровым сомнением, тем больнее падать. Уж не знаю, на что рассчитывали эти двое гавриков, но я резко сблизился с одним из них. А это привет вашему Филимону. Первого быка я вырубил сходу мощным ударом кассета в скулу. Сейчас мне кажется, что я вложил в этот удар все свое стремление наказать этих уродов и вырваться все-таки в нормальную жизнь». Второй попытался рыпнуться, но тут подоспел Петя со своей дубинкой, которая и прилетела бандиту прямо по затылку. «Саечка за испуг!» — проскрежетал Петр. Результатом нашего выхода мы остались довольны. В карманах рэкетиров мы только долларов нашли 720, а уж сколько там было рублей. В отличие от меня, пацаны в жизни не видели разом столько бабла. Плюс к этому к нам перекочевал еще один ствол, что тоже было ценной добычей. «Идиоты, сука, кто дает стволы таким остолопам, если они ими даже воспользоваться не могут? Хотя мы им такой возможности не дали». Переодевшись за гаражами в паре кварталов от подворотни, мы собрали рабочую одежду в сумку, а потом вывалили ее в мусорный бак, перчатки в последнюю очередь. После этого отправились на хату к Петру, который жил один, что давало ему большую свободу действий по сравнению с нами двумя. Проходя по улицам, заметили старуху, стоявшую на коленях возле подземного перехода, и прося милостыню. На картонке, которую бабуля держала в руках, было написано «На лекарство». «Пацаны, никто не против, если я из общего старухи денег дам». Он сунул руку за пазуху, вытащил оттуда котлету и достал из пачки несколько крупных купюр. «На лекарство, бабуль». Бабуля заохала, начала благодарить Илью. Я знал, что в таких делах, по-первых, мучает совесть, даже если ты понимаешь, что давишь гадов. Тонкая грань тут для себя самого объяснить, чем ты в таком случае отличаешься от них. Но на душе действительно полегчало. Перед тем, как начать разговаривать о делах, на всякий случай включили телевизор, на случай излишней любопытных соседей. Может, конечно, это и паранойя, но я не уставал себе повторять «осторожность лишней не будет». Петя взял пульт от своего горизонта, щелкнул кнопкой, и через пару секунд на экране возник логотип телекомпании «Вид». Я достал из кармана доллары и рубли, отнятые у бандитов. «Ну что, пацаны, такую зарплату и отметить бы надо!» — мечтательно потянулся Петя, как только мы разделили добытое добро поровну. «Тут у меня и кабак какой-то есть недалеко. Что думаете, а?» «А что?» — оживился Илюха. Лично я в кабаке последний раз был, когда меня в армию провожали. И то, тогда всем кагалам скидывались, а сейчас можем себе позволить. Пошли. Хоть пожрем нормально, да выпьем, душу отведем. Вован, ты как? Никак, — сухо ответил я, — и вам не советую. Мне не нравилось их внезапное оживление на тему кабака и выпивки. Понятно, что с голодухи хотелось оторваться за все время, проведенное в вынужденной нищете, но в этом и была опасность. Начав сорить шальными деньгами, мы рисковали не только никогда не накопить на открытие своего дела, а то еще и влезть в долги, но и привлечь чье-нибудь внимание внезапной роскошью. «Это почему?» — недовольно сказал Илья. «Первую зарплату на пропой? Так, в любом месте. Это как первую крупную покупку обмыть, иначе прухи не будет. Ха «Забудь про любые места», — оборвал я. «Вы совсем, что ли, не понимаете ничего? А чего там понимать-то?» Недоуменно буркнул Петр. «Если бабки только складывать и в свои руки не пускать, так какой в них смысл тогда?» «Смысл? Я понял, что ребята действительно не осознают всей опасности. Странно, вроде взрослые люди. Ну что ж, придется проводить ликбез. Смысл вот какой, смотри. Допустим, пойдем мы в кабак. Мы же на ста граммах и салатики не остановимся, правильно?» А теперь, прикиньте, живет тут такой Петя, который еле-еле концы с концами сводит, и все его знакомые об этом прекрасно знают. И вдруг он начинает пьянствовать по кабакам и одеваться не на рынке, а в дорогих магазинах. При этом он все так же большую часть времени сидит дома, и о выигрыше в лотерею, как и о смерти дядюшки-миллиардера или невесте-дочери такого же миллиардера, тоже ничего не было слышно. Спрашивается, на какие шиши? Кому-то из соседей будет пофигу, своих забот полон рот. А кто-то начнет задаваться вопросами, а то и с участковым поговорит. Ну и бандитам нас слить могут. Нас уже наверняка эти филимоновские ищут. Мы, блин, этих упырей нагибаем, которые нагибают простой люд. И этот простой люд еще жаловаться станет. Ты, Петя, не Робин ни хрена сечешь. Деньги не отнимаешь у богатых и бедным не раздаешь. «Как не раздаю! Вон и люха из общего старухи дал!» — заерзал Петя на диване. «Дал, а остальное ты хочешь под откос пустить? Чего ты не пойдешь по ларькам отдавать, что ракетиры отжали?» «Ну, как чего?» — забормотал он дальше что-то нечленораздельное. «А касаемо народа, даже если тебя никто участковому не заложит, то братва на второй раз сама суетиться начнет. Ты сам знаешь, как эти могут допрашивать с пристрастием». «Хочешь, не хочешь, а ответ на любой вопрос найдется». Спорить Пете не стал, замолк. «Дальше», — продолжил я. «Один раз случайность, а второй закономерность. Врубаешься?» Я пояснил. Рассказы о том, что местных бандюганов обносить начали, очень скоро по всему городу пойдут. Если же не пошли, внутри их бандитского мира информация быстро распространяется. Это вам не ежемесячный журнал». В большинстве баров и ресторанов персонал либо на прямом кукане, у каких-нибудь бандитов сидит, либо просто с ними дружит. И эти крутые ребята, каждый в своем заведении, начнут закидывать удочку, мол, объявились какие-то народные мстители, гастролеры залетные, наших бьют. Не слыхал ли кое-чего интересного? А им говорят, а у нас тут внезапно новые постоянные посетители появились». Не то, чтобы какие-то гости города зашли, рюмочку выпили, поужинали и ушли. Это бывает, никаких вопросов. А прямо вот чуть ли не каждый день заходят и кутят явно при бабках и в хорошей физической форме. А рожи не бандитские, народные какие-то. Слышь, Володь, да и хрен бы с ним. Ну, покутим разок и на дно заляжем, не У Пети уже не было прошлой уверенности, но смириться с тем, что мы не сможем на полную катушку оторваться, мужик не мог. «Бармены или официанты в раз просекут, что мы военные, брат», так же спокойно объяснил я. «Они читают людей на раз, профессиональное. Поэтому, как думаете, долго мы с вами проходим целыми и невредимыми? Короче, начнем сорить деньгами? Это заметят раньше, чем мы успеем это понять, и тогда нам хана. Причем всем троим сразу». Петя и Илюха замолчали, им явно не нравилось то, что я высказал, но они не могли не согласиться с тем, что мой сценарий был самым вероятным из всех. Мне не хотелось гасить радость ребят, но быть вывезенным в лес и закопанным заживо не хотелось еще сильнее. «Кто его знает, куда меня забросит после гибели в этот раз?» усмехнулся я про себя. «Ладно», — нехотя сказал Илья, — «похоже, ты прав». «Да, чего-то мы разошлись» поддакнул Пётр. «Ну, тогда нам нужно разработать надежную схему дальнейшей работы, чтобы не вляпаться где-нибудь по глупости». «Нужно», — согласился я. «Давайте думать». Я бросил взгляд на экран телевизора. Рекламные ролики один за другим обещали волшебный вкус шоколада, исчезновение проблем при использовании тампонов и баснословные сотни и даже тысячи процентов годовых каждому вкладчику и инвестору. Да, и верили же люди». Сколько наивных телезрителей отнесли все свои сбережения в такие конторы, а то и в долги еще улезли А ведь элементарных азов знания экономики было бы достаточно, чтобы понимать, что честным путем таких процентов быть не может. Так нет же, в телевизоре сказали, значит, правда, там врать не будут. Привыкли советские люди верить телевизору, хотя теперь уже и не советские, но привычка осталась. Хотя, в принципе, чем мой-то нынешний доход так уж отличается от дохода соучредителей этих банков и инвестиционных холдингов? Только тем, что к ним деньги несли добровольно. Так или иначе, нужно было предусмотреть максимальное количество деталей, чтобы наш холдинг не накрылся медным тазом раньше, чем мы сами примем решение его закрыть. Ежу понятно, что если мы будем торчать на одной и той же точке раз в два дня – Нас спалят на втором же заходе, если не на первом, — заговорил я. Там они уже обожглись, теперь наверняка примут меры предосторожности и нас будут пасти. Поэтому я считаю, что нужно работать по схеме гастролеров. То есть в наших выходках не должно быть никакой системы, чтобы нас невозможно было просчитать. Они нас ждут на севере города воскресенье, мы появляемся на востоке во вторник. По всем прикидкам, мы должны появиться завтра, но мы как сквозь землю провалились. А через пару-тройку недель, когда все решат, что мы свалили, мы внезапно появимся, да еще в новом месте. Понятен принцип?» «Понятен», — сказал Илюха. «Короче, надо разбросать наши вылазки, чтобы это было совсем нелогично и по времени, и по местам. Невозможно просчитать систему, которой нет». «Именно. Но прежде чем мы этим займемся, хочу обратить ваше внимание вот на что». У нас будут появляться деньги и оружие. Хранить все это дома, мягко говоря, небезопасно. К нам быстро придут или сами бандиты, или их прикормленные менты. То, что мы взяли сейчас, это так мелочь. Но когда мы начнем брать такую мелочь регулярно, она быстро перестанет быть мелочью. Поэтому я бы еще продумал систему схронов. Чтобы каждый из нас имел к ним постоянный доступ, и в то же время, чтобы места постоянно менялись – и никто посторонний не мог догадаться, что там лежит. «Да, серьезная каша заваривается», — протянул прапорщик. «Интересно, как далеко мы зайдем?» «Вопрос не в том, как далеко. Вопрос в том, насколько вы сильны. Насколько глубока ваша вера, чтобы зайти настолько далеко, насколько надо?» Выдал я с пафосом и заговорщицки посмотрел на ребят. Те недоуменно переглянулись. «Ты как-то странно разговариваешь», — напрягся Илья. Ты случайно ни в какую секту не вступил? Сейчас их развелось больше, чем базаров. Если что, я туда не ногой, можешь даже не убеждать. Я осекся. Твою мать, надо же так глупо спалиться. «Святые и один из моих любимых фильмов, и я любил ворачивать в разговор фразочки оттуда. Обычно в компаниях просекали отсылку и смеялись вместе со мной. Я думал, что сейчас я тоже разрежу этим обстановку. Забыл только, что фильм выйдет аж через шесть лет. Вот что значит потерять осторожность. Какие тут пьянки и кабаки. Потрезвый-то опалишься так, что мама не горюй. Так, ладно, надо как-то выруливать, а то меня уже за сектанта приняли. «Да ты чего?» — я дружески пихнул Илью в бок. «Шучу я. Слушал какой-то радиоспектакль, там эта фраза была. Какая еще секта? Ты с ума сошел, что ли?» Вряд ли я был похож на любителя радиоспектаклей, но ничего умнее в голову не пришло. Эх, Вова, Вова. Кстати, я, кажется, уже привык к этому имени. Это хорошо. Да? Ну ладно, извини, — отступил Илья. Просто действительно странно прозвучало. А мы тут на нервах все. Да, понятное дело, — уже спокойнее сказал я. Надо нам как-то сохранять трезвомыслие, а то мы из-за своих нервов и погорим. Поэтому давайте договоримся сразу. Никаких пьянок, никаких гулянок, компаний и баб до тех пор, пока мы не выйдем на легальные рельсы. И это не то, что я такой тиран и вам тут личную жизнь ограничиваю. Это вопрос нашей безопасности. Одно неосторожное слово и всем кранты. Эх, разочарованно протянул Петя. А я уж хотел какую-нибудь цыпу подснять. Потом подснимешь. Не нравился мне этот игривый настрой. Ох, как не нравился. Но и за нудным ментором я выглядеть не хотел. Решил, что буду стараться критиковать такие вещи в шутливом тоне. Только не с такими шутками, как с трущобами вышло. Думать все-таки надо. Откроем свое дело, будем называться бизнесменами. Так этих цып знаешь, сколько вокруг виться будет. Курятник целый появится. А пока мы тут делим шкуру неубитого медведя. Это все равно, что искать работу и распределять, на что потратишь сто миллионов. «Да, Петь, правда, давай сначала поднапряжемся, да дело сделаем», — согласился Илюха. «Меня вот, например, задолбало, что я каждое утро думаю, где сегодня деньги на ребенка найти. Ладно уж, сам без многого обойтись могу, но ребенку-то не объяснишь. Да и сам, почему, собственно, я должен быть нищим? Молодой, здоровый мужик, готовый работать». «Почему мой отец и мать жили уверенно на зарплату, а я, сука, не могу? И ладно, я не могу, так еще допустил, что родителям теперь пенсии не хватает». Илья завелся и в сердцах махнул рукой. «Ладно, ладно, чего вы меня уговариваете, как ребенка перед уколом?» Отступился Петька. «Я же и сам все это прекрасно понимаю. Просто давно уже ничего хорошего в жизни не видел. Давайте лучше одели, а то ночь уже почти на дворе». Совместным мозговым штурмом мы определили несколько точек, которые можно было использовать в качестве схронов. Требований к таким местам мы предъявляли несколько. Это должно быть место не сильно спрятанное, но в то же время не привлекающее внимание. Это как в комнате. Если увидел сейф, сразу понятно, что там что-то ценное. А разбирать радиоточку мало кому придет в голову. И что-нибудь небольшое можно положить туда. Главное не забыться и не включать ее. Оно должно располагаться не очень далеко, чтобы забрать вещи можно было в любой момент, даже если это очень срочно. И доступ, каждого из нас туда должен быть всегда свободным. Так мы могли страховать друг друга. Таким образом, разные охраняемые территории отпадали сразу. Да у нас и не было туда доступа. Если только не считать охраняемой территорией мою общагу, где я тоже кое-что придумал для этой цели. Илья с Петром тоже припомнили несколько подходящих мест, и после совместных раздумий некоторые из них были одобрены.